Глава 18. В операционной ярко светил магический шар, когда только его успели зажечь. Или лорд Конор, а то и сам капитан регулярно подновляют все осветительные шары на корабле. Наверное, так и есть. «Простите, дурака, миледи!» — бормотал обожженный, пока и обматывала его ладонь бинтом. Уж больно убедительно рыжий толдычил, дескать, прав был хирург. Ведьмовые и капитана заворожили!» Я не ведьма. Это дар такой же, как у капитана или квартирмейстера. Дык, болтают бабы, к магии не способны. К магии. Но дар обычно достается именно женщинам. Господь велел нам быть хранительницами дома и заботиться о семье. Вот этот дар и помогает заботиться, хоть он и редок. Господа про него знают, слукавила я. А простым людям откуда узнать? Он кивнул. Ваш правда, миледи. У вас, господ, свои тайны, у нас свои. Простите, дурака. Я не сержусь. Я завязала конец бинта. Жалко только, что ты обжегся. Передай, кто там у вас распределяет работу, что два-три дня тебе нельзя тянуть канаты. Левая рука матроса вся была покрыта мозолями, о которой, казалось, можно заточить клинок. На правой как пить, дать сдерет свежую кожу до мяса, особенно если не дождется полного заживления. «Канаты выбирают и не тянут, миледи!» Щербато улыбнулся он. «Может, вы записку какую дадите? А то он мне на слово не поверят». Оглядевшись, я увидела спрятавшуюся за ширмой конторку. В ящике обнаружилась бумага, перо и чернила. «Выбирать — это значит тянуть!» «Я запомню, спасибо!» Сказала я, набрасывая записку без адресата. «Просто...» Подтверждаю, что велела подателю всего два дня беречь правую руку, чтобы мои труды не были напрасными. Не тянуть канаты и не хвататься за другие предметы, способные садить кожу. Кто-то, наверное, изрядно над ней похохочет, но с этим я ничего поделать не смогу. Как составить список запрещенных дел, если я толком не знаю, чем вообще занимаются матросы? В самом деле, у вас одни знания, у нас другие. Не скажите, миледи. «Капитан и квартирмейстер — они господа, а в таких вещах не путаются». «На то они и капитан с квартирмейстером. Завтра утром можешь снять повязку и про канаты не забудь. Он исчез». «Пойдемте, миледи», — сказал один из парней, которых приставил ко мне Генри. Я еще раз оглядела помещение. Не хотелось бы, чтобы страждущие начали паломничество в мою каюту. Должно же у девушки быть право на уединение» значит, пользовать раненых и больных мне придется здесь. Я задержусь. В этом помещении нужно навести порядок. Заодно перебрать инструменты и материалы, чтобы знать, на что я могу рассчитывать, а что купить. Ух ты, понятно, что о купить речь не идет. А как только мы сойдем на землю в места, где есть торговцы, я отправлюсь домой, и запасы хирурга, да и лекаря, станут заботой того, кого наймет капитан. Ну, разобраться с уже имеющимися все равно нужно. Капитан велел нам дождаться, пока вы закончите перевязку и сопроводить в его каюту. Но он не приказывал мне возвращаться в каюту немедленно после окончания перевязки, и я набросила еще одну записку. Передай капитану, вернись с ответом. Если он прикажет мне отправиться в каюту, я немедленно ему подчинюсь. Матрос почесал в затылке, словно размышляя, стоит ли меня слушаться. Но, похоже, впечатление от утра было еще слишком сильным, и он все же пошел наверх. Дожидаясь его, я начала обследовать шкафы. Инструменты. Промытые и просушенные, но просто сваленные кучей в деревянном лотке. Хорошо хоть скальпели и иглы отложил в отдельные ящички. Корпия. Я покрутила ее так и эдак. Пожалуй, если промыть, прокипятить в пресной воде и высушить на солнце, Чтобы не начала гнить или плесневеть, можно будет и пользоваться. свежей там мне на корабле не добыть. Едва ли на складах хранятся запасы ветоши, которую можно раздергать на нитке. Бинты. Сколько-то условно чистых и ящик с кое-как скомканными грязными. От вони у меня даже глаза заслезились. Дома я бы выкинула это немедля. А здесь придется разобрать, выстирать, отполоскать соль и просушить. Пока я соображала, к кому обратиться со всем этим, не дергать же самого капитана по всякой ерунде вроде стирки, вернулся ошпаренный. Боцман сказал, что дармоеды ему не нужны, и отправил к вам. Дескать, леди придумала, что тебе толком работать нельзя. Пусть у леди и болит голова, к чему тебя приставить. А что капитан скажет? Он предупреждал, если кто леди коснется. Поинтересовался оставшийся на страже матрос. А капитан скажет, что в хозяйстве покойного Дезон надо навести порядок. Послышался знакомый голос. И помогать леди можно, не обижая ее. Я выглянула из-за двери. Не думала, что вы придете сами, капитан. Я только удостовериться, что у вас все в порядке, леди Белла. Заодно попросить сложить личные вещи покойного хотя бы в его сундук и велеть кому-нибудь из парней отнести их квартирмейстеру чтобы он разобрал и распределил их. Нанимаясь на корабль, хирург подписал общее для команды завещание. После смерти любого из нас имущество делится между остальными. И насколько обязательно подобное завещание, поинтересовалась я. Кажется, я здорово сглупила, когда согласилась на долю добычи, но не обговорила, какие обязанности это повлечет, кроме обязательства лечить людей по мере своих сил. Абсолютно добровольно. Широко улыбнулся Генри, словно прочитав мои мысли. «Но пиратские обычаи мы можем обсудить позже. А сейчас и у вас, и у меня много дел». «Ты». Он указал на того, кто бегал за запиской. «Помоги Леди собрать вещи покойного и унеси их». «Ты». Жест в сторону Ашпаринова, «Принеси все, что нужно для уборки, и покажи Леди, как стирают на корабле». — Капитан, мне понадобится пресная вода, чтобы смыть соль, скорпий и бинтов после стирки. — Насколько свежая она должна быть? — поинтересовался Генри. — Застоявшаяся в бочках подойдет, или нам с квартирмейстером нужно будет сотворить пресной воды? — Если она подходит для питья, то сойдет и для полоскания. — Да, еще мне нужно будет кое-что прокипятить. Тогда я велю пока не убирать жаровню с палубы и принести вам котел побольше и запас угля ты его палец указал на третьего матроса займись сегодня вы все трое помогаете леди пока она вас не отпустит ну капитан начал было тот что бегал с запиской леди белла наш корабельный лекарь и возможный хирург поэтому сегодня вы помогаете ей привести в порядок каюту куда потом сами прибежите за помощью если кто-то из вас сомневается что ей под силу эта работа вечером поговорите с диком или с раулем «И я подтверждаю под силу», — сказал ошпаренный. «Где-то видно, чтобы через четверть часа после ожога ничего не болело». «Всем все ясно», — поинтересовался Генри. «Да, капитан», — рявкнули все трое. Способ стирки, принятый среди моряков, меня одновременно и озадачил, и обрадовал. Вещи складывались в частую сеть и скидывались за борт. Волны и движения корабля вполне заменяли доску и валю. Но работы хватило и без того, чтобы оттирать с бинтов засохшей кровь и гной руками. Пресная вода в бочке, которую мне принесли, меня ужаснула. Как эту мутную и вонючую жижу можно пить по доброй воле? Не удержавшись, я спросила об этом вслух. И мне пояснили, что после нескольких недель в бочке любая вода становится такой, поэтому припить питье ее сдабривают ромом или другой крепкой выпивкой. На ястребе... Я только сейчас узнала название корабля. О воде заботится капитан с квартирмейстером. Раз в сутки они намагничивают запас чистой и свежей воды, и за это те, кто раньше ходил на кораблях без магов, готовы их на руках носить. Так что пришлось мне кипятить не только ветошь, но и извлеченные из заборта борта бинты. Просто так отмывать соль в подобной воде, никак ее не обработав, я побоялась. Весь остаток дня я полоскала, выжимала, развешивала, мыла, чистила, скребла, разбирала и так далее. Хорошо, хоть ведра мне носили мужчины. Они же помогли отмыть стены и потолок, куда я не могла дотянуться сама. Поначалу мне повиновались хоть и без возражений, но с недовольством на лице. А в устремленных на меня взглядах изумление мешалось с досадой, которую я не понимала. Право слово, неужели таскать из-за борта воду труднее, чем потаскивать на канатах огромные паруса, прицепленные к тяжеленным бревнам? И все это болталось на высоте при одной мысли, о которой голова кружится. Однако к вечеру на лицах мужчин, представленных ко мне, стало появляться нечто похожее на уважение. Может, потому что я сама не боялась испачкать руки. А может, потому что за этот день в операционную заглянули трое матросов. Один с застарелой гниющей раной на бедре, которую не решался показать хирургу, чтобы не остаться без ноги. Она то затягивалась, внушая надежду на выздоровление, то снова покрывалась гноем. Пришлось повозиться, вскрывая и расчищая гнойные затеки и промывая полости, оставшиеся после них. Книги предупреждали, что обрабатывать их нужно особенно тщательно, а моя неопытность еще сильнее затянула дело. Даром, что мужчина вытерпел все, не издав ни звука. Очистив, я затянула рану, и матрос долго разглядывал и ощупывал ее, словно никак не мог поверить, что она на самом деле исчезла. Еще один жаловался на застарелый кашель. Тут мне пришлось искать запасы покойного лекаря и делать отвар. Нужно будет готовить его каждый день, как минимум неделю. Но раз уж я за это взялась, жаловаться не пристала. Разве что посетовать, что лорд Роберт или кто там на самом деле написал книги, по которым я училась, был не силен в травах и создал свои труды до того, как лекари начали использовать смеси различных химических веществ. Все-таки возможности магии не безграничны, и порой лучше обратиться к лекарствам, а я слишком мало о них знала. Надо будет вытребовать у Генри книги, которые были у лекаря, ведь должна была после него остаться хоть пара книг и внимательно изучить, стараясь отделить настоящие знания от вымысла. Третий матрос, молодой совсем парень, хотел свести шрам через всю щеку. Вескать может, шрамы мужчину и красят, но лицо перекосило, а его на дворгоне невеста ждет, настоящая невеста, а не как у иных в каждом порту по такой. Шрам и в самом деле был глубокий, неровный и грубый. Похоже, рана заживала долго и плохо. Отказывать я не стала, но предупредила, что придется вырезать шрам и заживлять свежую рану с помощью удара. Причем рубец все равно останется, тонкий, но все же заметный. Парень заметно расстроился. Похоже, он ждал чуда и решил подумать еще. Словом, приводить операционную в порядок я закончила, лишь когда на корабле начали раздавать ужин матросам. Отпустив помощников, я еще раз оглядела преобразившуюся каюту. В такой работать не стыдно. Закрыв дверь на висячий замок, поплелась наверх. Никогда еще мне не доводилось так много работать руками, а не умственно. И я безумно устала. Ничего, сейчас приведу себя в порядок и отдохну, ужиная с капитаном и квартирмейстером. Я поймала себя на мысли, что предвкушаю этот ужин. Хорошая еда и приятная беседа. Маленький кусочек привычной жизни среди хаоса, в который я погрузилась. Я ввалилась в свою каюту. Поморщилась от духоты. За день солнце прокалило воздух, словно в печке. Распахнуло окно. «Да ты никак шутишь!» Донесся до меня голос. «Джека? Откуда он здесь? Я схожу с ума и начала слышать то, чего нет». В следующий миг я поняла. «Вестник!» Вестник вернулся, и сейчас я действительно слышу голос Джека, переданный магическим посланцем через открытое окно капитанской каюты. Но так быстро? Генри говорил, что ответа придется ждать несколько недель. В самом деле, вестник — это лишь птица. Чудесная, но все же птица. Да, она полетит, не зная усталости, и найдет адресата где угодно, но все же птица. Хоть и магическое создание не умеет мгновенно перемещаться за десятки и тем более тысячи лик. «Слишком рано. Может, мне померещилось?» Я обратилась вслух. «Блад, я давно знал, что у тебя с головой не все в порядке». «Это Джек. Это точно Джек. Ну, как он груб». Конечно, и Генри был с ним не слишком вежлив, но это уже просто... «Ты всерьез полагаешь, будто мне есть какое-то дело до подпорченного товара?»